Глава 13. Билл совершает открытие. Облаченный в цветастый халат, Джадсон Кокер завтракал в гостиной дома номер 9 по улице Принца Уэльского, Баттерси. В открытое окно проникал легкий ветерок, запах весенней листвы мешался с ароматом крепкого кофе и жареной ветчины. Кофейнику был прислонен номер газеты «Нью-Йорк Уолт». Часы показывали 10.30. Джадсона переполняло неизъяснимое блаженство. Он откусил еще ветчины и привычно задумался. Откуда такая легкость во всем теле? Здесь есть чем заинтересоваться врачам. Вот уже два месяца он лишен возможности регулярно подкреплять организм алкоголем. Как рекомендует? Нет, требует медицина. И на тебе так и пышет здоровье. Он в превосходной форме. Почему в Нью-Йорке он с утра шарахался от ветчины, словно испуганная лошадь, а сейчас ни свет, ни заря задумался о второй порции, не иначе, как дело в бодрящем лондонском воздухе? Джадсон пришел к выводу, что вторая порция необходима, и двинулся на кухню. Когда он вернулся, то застал Билла, который с тоской созерцал заставленный стол. «Привет!» — весело сказал Джадсон. «Перекусить решил? Садись и придвигай стул. О, я хотел сказать, придвигай стул и садись. Скорости подоспеют спасатели с провизией». Билл не откликнулся на дружеский призыв. «Я завтракал три часа назад», — сказал он мрачно. «Ты еще не закончил? Мне нужен стол. Написать письмо». Живительный лондонский воздух, пробудивший вторую молодость Джадсоне, видимо, обошел Билла стороной. Последние несколько недель тот сделался раздражителен, часто срывался по пустякам, чем очень огорчал своего друга. Джадсон, проникший сентиментальной любовью ко всему сущему, желал видеть вокруг только улыбки. — У тебя весь день впереди, — заметил он. — Садись и смотри, как я ем. Я быстро. — Тебе письмо, — сказал Билл. — В гостиной лежит. От Алисы. — Да? — отозвался Джадсон с поистине братским безразличием. Он глядел в газету. Вот, послушай-ка, признание в эфире. Вчера вечером здешняя жительница мисс Лоэлла Фибс выключила радиоприемник в ту самую минуту, когда ее возлюбленный Джеймс из Нью-Йорка объявил в эфире об их помолвке. Радиолюбитель рассчитывал порадовать невесту во всеуслышании сообщить о грядущем радостном событии. «И зачем печатают такую чушь?» — кисло произнес Билл. «Но это разве не трогательно?» – спросила Полианна. Полианна – героиня одноименной повести Эленор Портер, которая во всем видит хорошую сторону. Счастливый Джадсон готов был умиляться чему угодно, выглядывая из-за кофейной чашки. Нет. Ох! – Джадсон вернулся к литературным изысканиям. Догонит ли чудо-пловчиху мисс Бауэр? Он как раз дошел до спортивного раздела. «Кто догонит?» «Тут сказано, просто догонит. Дружки, наверное. Во время шестидневных соревнований по плаванию мисс Бауэр поставила четыре мировых рекорда и два американских. Ну и что?» Джадсон перевернул страницу и хихикнул. «Горничная, спрашивает постояльца. Вам кофе в постель? Нет, — отвечает он, — пожалуйста, в чашку». И он с надеждой взглянул на друга. Но на лице Билла не дрогнул ни единый мускул. Джадсон, испробовав трогательные истории, спорт и юмор, взглянул на него встревоженно. Что-то стряслось? Ничего. «Ты кислый, как дождливое воскресенье в Питтсбурге. Вот уже несколько дней ходишь мрачнее тучи. Тебе чего-то не хватает? Всего мне хватает». «Откуда ты знаешь?» — с жаром произнес Джадсон. Симптомы-то на лицо, ты весь дёрганный сто лет не улыбался. Я тебе объясню, в чем дело. Нам просто необходимо держать в доме чуточку бренди. Вот как раз на такие случаи. Вот как. Я слышал, безнадежно больных спасали чуточкой бренди. Известное дело. Прямо такие из могилы вытаскивали. Вот сюда и поставим в этот шкаф. Место совсем не займет. Минуту он с надеждой глядел в непреклонное лицо било, потом сник. Да ладно. — сука, — сказал он. — Для твоей же пользы предлагал. Прибыла вторая порция ветчины. Разобиженный Джадсон набросился на нее, затем убрался в гостиную. Билл расчистил место за столом и сел писать. Билл писал Алисе по вторникам и пятницам. Сегодня была пятница. Соответственно, ему предстояло сочинить любовное послание. Казалось, глаза его должны сиять, но нет. Они были тусклыми и безжизненными. После первых пяти слов Он остановился и начал грызть ручку. Литературный процесс часто бывает долгим и мучительным, но молодого человека, который пишет возлюбленной, должны переполнять гениальные фразы. Вот уже некоторое время Биллу все труднее и труднее становилось заполнить лист, и это его смущало. Как не кощунственно предположить, что писать о Лисе смертная скука, приходилось честно признать, что он с позаранку выставил Джатсона из-за стола, чтобы поскорее отделаться... Забыть. Он почесал затылки. Никакого эффекта. Слова не шли. Все это было тем более странно, что в начале лондонской жизни он составлял свои поэмы в прозе с вдохновенной легкостью. Стоило сесть, перо начинало летать по бумаге. Выражения самых достойных чувств рождались так быстро, что он не успевал записывать. То, что издают огромными тиражами в розовато-лиловых обложках, давалось ему без всяких усилий. И вот на те! Ни единой мысли. Он встал и прошел в гостиную. Если что и может его вдохновить, так это двенадцать фотографий. А Алиса Кокер также царственно улыбалась с каминной полки. Билл рассматривал третью карточку слева, смутно чувствуя, что она не дает ему ни малейшего толчка, когда глухой голос возвал к нему из глубины кресла. — Билл, старина! — сказал голос. Билл резко обернулся. — Ну, чего еще? — рявкнул он. Разумеется, не следует так грубо отвечать верному другу, но признаем, сейчас для этого был повод. Джадсон ел его глазами, в которых была написана какая-то странная жалость. Это било до канала. В теперешнем раздраженном состоянии он и так с трудом переносил Джадсона. Это же гримаса скорби окончательно вывела его из себя. «Что ты на меня пялишься?» – спросил он. Джадсон не ответил. Он встал, подошел, похлопал Билла по плечу, молча стиснул ему руку, потом еще раз похлопал по плечу и, наконец, вернулся в кресло. — У меня для тебя известия, — глухо сказал он. — Какие? — Билл, старик, — трагически произнес Джадсон. — Ты был неправ, поверь мне. — Насчет бренди. Какие известия? — Кто угодно, — сказал Джадсон, — может заболеть. В любую минуту. Поэтому в каждом доме нужно держать на готове небольшой запас бренди. Я читал, оно широко применяется в медицине, как легко усвояемый и питательный продукт. К тому же это возбуждающее витрогонное и снотворное средство. Ну что, убедил? Ты перестанешь нести околесицу? Что случилось? Ну сколько раз было, что при дурных известиях совершенно здоровые люди падали в обморок и могли бы умереть, если бы не стопочка бренди. «Дай мне денег, Билл, я сгоняю за угол, запинтой двумя». «Какие известия!» «Помню, отец рассказывал, когда он сильно погорел биржевую панику 907-го». «Нет», — поправился Джадсон, — «вру, не отец, его приятель. Он потерял все. Так вот, он пошел домой, открыл бутылку, схватил два стакана подряд и сразу почувствовал, что заново родился. Мало того, Брэнди так его вдохновило, что он спас половину состояния. Больше половины?» Тут близко, прямо на углу. За десять минут обернусь. — Слушай, — прохрипел Бил, если ты не скажешь, что это за известие, я сверну тебе шею. Джадсон печально покачал головой, словно горюя, как опрометчива и нетерпелива юность. — Ну, ладно, — сказал он, — как хочешь. Алиса слиняла. Обручилась со стали прокатчиком. Уйма денег. Просила тебя... Подготовить.